Глава первая. Ранее. «Не смотри на них так». Голос тети доносится до меня, как через вату. Вздрагиваю, моргаю и оборачиваюсь. Делаю это резко, выдавая себя с потрохами. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Тетю? Да она в жизни не поверит моей лжи, потому что знает меня слишком хорошо. Мне нравится, да?» Тетя подносит к губам тонкую сигарету и делает затяжку. Я смотрю, как на кончике вспыхивает алый огонек, который тут же исчезает. И не дышу, потому что ненавижу, когда тетя курит в моем присутствии. Но разве ее это останавливает? Она выдыхает белое облачко дыма и усмехается. Дыши уже. И я делаю вдох, хотя знаю, что немного дыма попадет в мои легкие. Уже привыкла, хоть и злюсь на нее. Но тетя такая была всегда, еще дома его появления на этот свет. Она даже улыбается не так, как остальные люди. Жесткие черты, хриплый смех. Я могла бы назвать ее красивой, но знаю, что она терпеть не может подобные комплименты, считая, что ей лгут. Ведь себя она красавицей не считает, в отличие от той, ради кого мы все собрались. «Посмотри на них», — кивает тетя в сторону. «Я не тороплюсь оборачиваться, хотя и приходится это сделать». Слышу, как музыка смолкает, и вперед выходит кто-то из гостей. Видимо, будет толкать пафосную речь в честь новобрачных. Звучит странно, но я уже привыкла к странностям. Я вообще ко многому привыкла. Разве что... Нет, даже думать не хочу. «Белое платье», — ухмыляется тетя. «Сама невинность, и это в тридцать шесть, да еще после двух браков. Твоя мамочка меня поражает». Я сглатываю, старательно пропуская колки и замечания мимо ушей. Не думаю, что белый цвет сейчас считается цветом невинности у невест. Тихонько подмечаю, потому что молчать дальше нельзя. Тетя ненавидит, когда я замыкаюсь в себе. Тогда она хватает меня за плечо и хорошенько трясет, пока я что-нибудь не скажу. Не хотелось бы, чтобы подобная сцена разыгралась на свадьбе моей матери. Сейчас все не так. Тетя встает рядом со мной и делает новую затяжку. Вновь не дышу, пусть и понимаю, что это бесполезно. Лучше скажи мне, дорогая моя, как тебе новый папочка? Хорош, не правда ли? Иногда мне хочется залить уши воском, чтобы только не слышать эту женщину. Яд, которым сочится каждое слово, отравляет и меня. Пожалуй, от столь кардинального и совершенно небезопасного поступка меня останавливает лишь то, что тетя... Единственный человек, кому я нужна. Вместо ответа я невольно перевожу взгляд на новобрачных и смущаюсь, потому что смотреть на их поцелуй просто так невозможно. Слишком откровенно. Но в то же время для меня любой поцелуй на публике — откровение. Вот такая я выросла. Скромная, зажатая, молчаливая и совершенно неподготовленная к большому и ужасному миру. И почему ей всегда везет на богатых и красивых? задумчиво произносит тетя, нисколько не смущаясь поцелуями пары. «Миллионер, да еще с внешностью аристократа. Ты только глянь на его скулы, острые, как ножи». «Наверное, так и есть, но я опускаю взгляд, лишь бы не быть пойманной за рассматриванием нового мужа моей матери. Знаю лишь одно, тетя права, он хорош, дьявольски хорош, и это пугает». Его зовут Станислав Самойлов, и он действительно миллионер. Насколько мне известно, из Гугла, хотя информации там критически мало. Знаю лишь то, что он финансист, никаким боком не связан с миром кино или театра, и с мамой познакомился на какой-то выставке. Последнее мне известно от тети, ведь она мой основной источник информации. И только от нее я узнаю о жизни матери, когда та предпочитает меня игнорировать. Впрочем, делает она это практически с самого моего рождения. Вот только надолго ли, протягивает тетя, теперь смотря на меня. Приходится пожать плечами, потому что иного ответа у меня нет. Если проанализировать жизнь моей матери, то можно смело заверить, их брак развалился через несколько лет. Но все может сложиться иначе, и проживут они долго и счастливо до самой старости. Вот только при любом раскладе для меня в их жизни нет места. Я бракованная партия. Впрочем, больше попыток мама не предпринимала, видимо, решив, что и одного ребенка ей достаточно. Все остальное время она тратит лишь на свою жизнь. «Пойдем к столу», — зовет тетя, и я, наконец-то, начинаю обращать внимание на мир вокруг себя. Гости покидают танцпол и гуськом направляются к широким столам. «Празднество в самом разгаре, и мне приходится играть свою роль, потому что вариантов-то больше нет». На моем присутствии настояла мать. Как тетя позже сказала, ей нужна красивая картинка. Ты всего лишь декор, запомни это, детка. И я помню. К сожалению, тетя никогда не ошибается. Наш столик располагается рядом с главным столом, за которым сидят новобрачные. Отчего-то для самых близких родственников со стороны невесты не нашлось места там, хотя я не считаю данный факт упущением. Может быть, так даже лучше. По крайней мере, мне не нужно каждую секунду напоминать себе улыбаться и быть миленькой дочуркой обворожительной невесты. Есть лишь один нюанс. Я сижу так? что могу видеть маму и ее мужа, и лучше бы мне не смотреть на них, потому что тетя то и дело косится в мою сторону и укоризненно качает головой. Значит, я вновь смотрю не так. «Расслабься», — повторяет она и, вольготно развалившись на стуле, потягивает шампанское. Мне бы ее способность чувствовать себя в своей тарелке в любом месте, но, увы, таким талантом не обладаю. Зато извожу себя получше остальных, то покусывая губу, то крутя под столом салфетку. Аппетита нет, как и желание находиться здесь. Против воли поднимаю глаза от созерцания тарелки и смотрю на маму, потому что в этот момент она заливисто смеется и прижимается к мужу. Да. Теперь он ее муж. Но от чего то мне неприятно думать о нем, как о человеке, который будет жить с ней. Наверное, это зависть. Да, тетя бы так и сказала. Я завидую матери. Ведь у нее теперь новая семья. А что у меня? Осторожно кашусь в сторону тети. Она. У меня есть только она. Невольно сравниваю маму и тетю Марину. Они все-таки очень похожи, но с другой стороны, если не знать, что они родственницы, то можно усомниться в близости. Ведь для других они кардинально отличаются друг от друга. Я же вижу серые глаза, одинаковый разрез, тонкие губы, острые носы. Они обе привлекательны, но в то же время красота у них холодная. Тетя не стремится быть в центре внимания, поэтому редко использует косметику или делает сложную прическу. Обычно она стягивает темные локоны в тугой конский хвост, на губы наносит блеск, а глаза подводит карандашом. Мама же никогда не появляется на публике без косметики. Ее лицо – ее реклама. Тем более сейчас. Быть успешной актрисой мало, нужно сохранять эту успешность. А когда возраст начинает давать о себе знать, то вовремя делать процедуры, которые помогут стать еще краше. Поэтому, когда я смотрю на маму, то с трудом узнаю в этой женщине ту, кого хорошо помню по ранним снимкам. Там она еще девчонка. Бойкая, яркая, страстная. Сейчас передо мной сидит великолепная женщина, волосы которой собраны в простую, но в то же время сложную прическу, украшенную миниатюрной диадемой. На ней, как и обратила внимание тетя, Белоснежное дизайнерское платье, которое только подчеркивает ее ледяную красоту. Кажется, словно она сошла с картинки модного журнала, и мне бы гордиться ею, но не могу. Просто не могу, пусть и хочу пытаться. Элла, лучше поешь. Голос тети звучит странным образом, мягко и даже чуточку нежно. Сглатываю, понимая, что навряд ли протолкнув себя хоть кусочек, но покорно киваю. Сегодня не тот день, чтобы спорить с тетей. И уж тем более я не могу привлекать к себе ненужное внимание прочих гостей. Просто переждать, а потом можно выплакать все глаза в подушку. «Хорошо, я поем», — тихо отвечаю я и дотрагиваюсь до вилки, намереваясь усердно изображать покорность, как неожиданно на меня падает тень. Вздрагиваю, но бояться нечего. Всего лишь официант, который меняет бокалы. Передо мной тоже опускается бокал с шампанским, но я хочу отказаться. Пусть заберут. Однако тетя хитро щурится и не позволяет мне этого сделать. Стоит официанту отойти, как она, подавшись немного вперед, шепчет. «Тебе уже есть восемнадцать, пора бы попробовать». Я не буду пить. Так же тихо отвечаю и усиленно ковыряю первое блюдо. Тетя смеется и отворачивается, перебрасывается с кем-то за соседним столиком не самыми приличными шутками, которые меня нисколько не смущают, и я могу выдохнуть. Меньше внимания уделенного мне лучше для моей нервной системы пережить сегодняшний день. Поэтому, когда во второй раз за моей спиной возникает чужая фигура, бросающая на стол тень, я уже не вздрагиваю. Думаю, это вновь пришел официант, чтобы подлить напитка в пустой бокал тети. Но когда на мои плечи опускаются руки, я начинаю паниковать. Резко дергаюсь, оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с зелеными глазами нового мужа мамы. Станислав Валерьевич смотрит на меня, мягко улыбаясь. «Прости, не хотел тебя напугать». Я шумно выдыхаю и медленно киваю. Он убирает руки, но не отходит. «Мне сложно дышать». Вот чьего внимания я не хотела привлекать, так его. Зачем он пришел? Что ему нужно от меня? Мы же уже перебросились парой ничего не значащих фраз в начале вечера. Я поздравила их, тетя тоже что-то пошутила, и мы удалились. Потому что таков был уговор. Уговор между двумя сестрами. Не попадаться на глазах хозяйки банкета. Всего лишь красивая картинка. И столь нужная столь значимый день. Декорации безупречной жизни Ольги Владимировой. Как вы тут? Нервно сглатываю комок и быстро нахожусь с ответом. На некоторые вопросы я знаю, что говорить. С остальными мне должна помочь тетя. Таков был наш с ней уговор. Хорошо, спасибо, у нас все отлично. Натягиваю улыбку, но она, скорее всего, выглядит вымученно. чего то мне кажется, что обмануть Самойлова будет сложно. Впрочем, взгляд, который он сначала бросает на меня, Потом на тетю, которая наконец-то замечает его появление, а после вновь на меня, не позволяет усомниться. Он не верит моим словам. Горло вновь забивает комок, и мне приходится приложить усилия, чтобы улыбнуться. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Спасибо за приглашение на банкет. Дело в свои руки берет тетя. Она-то умеет лгать. Чудесный вечер. А закуски... мм, Пальчики оближешь. Меня перекашивает от ее слов, потому что голос, которым она всю эту муть произносит, полон лести и лжи. Что же, мы отличная парочка. Впрочем, вся наша семья держится на лжи. Станислав Валерьевич кивает, будто верит ей, и вновь смотрит на меня, отчего собственные коленки подкашиваются, и если б я не сидела, то, скорее всего, плюхнулась на задницу. Какой-то странный эффект производит его глаза на меня. Будто гипнотизируют. Наверное, именно поэтому он понравился матери, а еще потому, что у него очень много денег. «Элла, я хотел бы пригласить тебя на танец». Вдруг выдает Самойлов, и мои коленки начинают трястись. Вмиг потеют ладони, и я судорожно хватаюсь под столом за салфетку, лишь бы подавить ужас, охвативший меня. «Танцы! Я ненавижу танцы!»